Глава тринадцатая. Мы с Машей остались на улице, то есть без крыши над головой, заговорила я. Жора нас забрал к себе, так мы и познакомились. В комнате повисла пауза. Все уставились на меня, а я не сводила глаз со своего волшебника. Не злится ли он, что я открыла неприглядную правду? Его взгляд сначала застыл, и внутри меня все похолодело. Медленно лицо мужчины смягчалось. Он едва заметно мне кивнул. Вроде бы ледяная лапа начала отпускать. Но как же так произошло? Тетя Георгия не сдержала изумленный вопрос. Я поежилась, но теперь надо продолжать. Квартира, в которой мы жили, принадлежит папе моего бывшего мужа. Мы с дочкой сначала были прописаны у моих родителей, но потом у отца диагностировали рак, и мама заложила их жилье, чтобы увезти его на лечение за рубеж. Для этого нас прописали платно в другом месте. Мама у меня работала риэлтором, а потом вы не смогли вернуть деньги, предположила Надежда Максимовна. Я покачала головой. Папе сделали операцию, он вернулся домой. Мама с головой ушла в работу, бегала по объектам круглыми сутками. Я моталась по клиникам с Марусей. Закончилось тем, что мама упала прямо посреди коридора дома, у нее остановилось сердце. Мама и тетя Жоры, а также парочка гостей, что сидели вблизи, застыли. Мне вдруг стало безумно стыдно. Я порчу им день. Хорошо, основная масса народа уже разбрелась по дому и территории. Вместе с тем в сердце всколыхнулась старая боль. Я не могла поднять голову. «И твой муж не поддержал тебя, девочка?» – прошептала мама Георгия. Я замотала головой. Его очень злили проблемы моей семьи, трудности с дочкой. Он говорил от меня один негатив. Его родители прямым текстом заявили, что он прогадал с выбором жены. Я испытывала чувство вины, старалась для него. Но два года назад все совсем испортилось. Он начал откровенно гулять, а потом ушел из дома. Мы развелись. Из квартиры своих родителей? Уточнила тетушка. Да, подтвердила я. Около года я жила там одна с ребенком, а недавно он сказал, мне нужно съехать, уверял, пособий и элементов хватит мне на жизнь. А еще какие-то родные у тебя есть? – спросил папа Жоры, который тоже внимательно слушал мою речь со своего места в кресле. У меня есть старшая сестра, она живет на севере. Между нами приличная разница, близкими мы не были, да и с семьей она разругалась, когда вышла замуж в семнадцать лет. Родители были против. На похороны мамы она прилетала, но больше мы не общались. А твой отец? Спохватилась Надежда Максимовна. Он скончался на год позже мамы. Хозяйка дома покачала головой. Какое несчастье, Алисочка. Мне очень жаль. Она говорила искренне. А вы с Жорой как встретились? Я облизала губы. Мы шли по дороге с Машкой, а он нас подвез к себе домой. У меня вдруг вырвался смешок. Я посмотрела на Жоро, тот тоже улыбнулся. Мужская ладонь опустилась на мои плечи. Допрос можно считать законченным, спросил мужчина родных. Его мама прищурилась. Алиса сама решила поделиться, и это правильно. Зато теперь все стало на свои места. По-другому бы ты вряд ли привел в свой дом женщину. Мне так и хотелось спросить, почему их удивляет все этот факт. Но я стеснялась. Я поселил Алису с Машей у себя, потому что захотел, отрезал Жора. Ууу, протянула его маменька. При других обстоятельствах ты ни за что бы не расстался со своей свободой. Еще на юбилей отца ты говорил, что брак и сожительство пережитки прошлого. А шестьдесят пять ему исполнилось три месяца назад. Жора шумно выдохнул, а я насторожилась и впитывала каждое слово. Мы уже не надеялись, вступила тётя, что Георгий заведёт семью. Сейчас у молодых другие приоритеты. Они сидят допоздна в своих офисах и совсем не рвутся домой. А ты, кстати, Алисочка, кто по образованию? Пожилая женщина быстро перепрыгнула с одной темы на другую. Я даже растерялась. Юрист? О, да вы коллеги! воскликнула Надежда Максимовна. Я вздохнула. По профессии мне поработать не пришлось. Трудности с садиком для Маруси. Я немного сидела с детками соседей и помогала некоторым в уборке. Вот и вся карьера. Папа Жоры подошел ближе. Не расстраивайся. Теперь Малая подросла. Да и Георгий тебе поможет, если, конечно, по второму кругу не пойдете. Подмигнул он. Надежда Максимовна ахнула. Я так мечтаю о внуках. Георгий поднялся с места. «У тебя их миллион!» Мужчина встал и направился к выходу. Мы все молча проводили его взглядом. «Вот так всегда!» Подвела итог его мама. «Не посидеть, не поговорить с семьей!» Я тоже больше не могла находиться на месте. Зря я затеяла эти откровенные рассказы. Только опозорила мужчину. Он успешен, а я на фоне его просто бомжиха какая-то. Нужно хоть извиниться, что ли? «Хотя вряд ли это поможет». Жору я нашла на улице. Он качал Машку на качелях, которые располагались на территории у дома. Кристина встретилась с мне. Она вела двух своих маленьких деток в дом. Те, что постарше, играли недалеко в песочнице. «Прости», — сразу сказала я Георгию. Тот приподнял брови. «За что?» — я опустила взгляд. «Не надо было это всё рассказывать». Я испортила всем настроение и выставила себя не пойми кем. Жора усмехнулся. У нас в семье не принято морщить нос от правды жизни. Да и говорила ты только с самыми близкими, по их же просьбе. Ты не стыдишься? Осмелилась спросить я. Чего? Выдохнул Жора. Разве того, что обо мне рассказали? Ничего не говоряли, Лиса. Ты наверняка уловила суть обо мне и серьезных отношениях. Ты не заводил романы? Мне хотелось понять. Георгий усмехнулся, заводил, но совсем не те, что понравились бы тете и матушке. Я обняла себя руками и слушала скрипка чейлей. Сейчас глупо говорить, что с тобой все по-другому, и ты, скорее всего, не поверишь. Но черт возьми, с тобой все по-другому, Алиса. Мне хорошо с тобой, с Машкой, и хочется возвращаться домой. Я подошла к мужчине, уткнулась лбом в его плечо. Рассказывая о своей жизни родным Георгия, я словно сама вернулась в прошлое. Вспомнила, как жила до рождения Машки, когда были живы родители. Как счастлива была выйти замуж, как думала, это навсегда. Сейчас с Жорой все так зыбко, но... Жизнь преподнесла мне хороший урок. Никто и никогда не даст нам никаких гарантий. Мы можем только радоваться тому хорошему, что происходит сейчас. И только время покажет, надолго ли это. «Ты、да、хотела бы поработать в нашей компании?» – разогнал мои мысли Георгий. Я пожала плечами. «А Маруся?» – мужчина нахмурился. «Что-нибудь придумаем?» «Георгий. Я справедливо решил. Если Забарский берет на работу таких, как Эдуард, попросить за Алису я вполне смогу. Тем более я давно нуждался в личной помощнице. Поднатаскаю ее маленько, а там будет видно». Есть мнение, что не стоит работать с тем человеком, с которым имеешь отношения. Но я перевез к себе Алису с дочкой в первый день знакомства. По-моему, нарушать всяческие правила уже наша креда. Пока стоял только вопрос мажки. Нанимать няню не вариант. Работа с особенным ребенком будет стоить как две Алисинах зарплаты. Девушка ни за что не согласится. Да и самая главная проблема даже не в деньгах. А в том, что малышку нужно социализировать, ей необходимо бывать среди детей. Она так радовалась компании моих племянников, когда мы были за городом. Дети тоже хорошо приняли новую подружку, а девятилетний Славик даже взял над нишевство. Пытался что-то объяснить девочке и не в попад крутил пальцами. Видать насмотрелся фильмов проглухих. Выглядело смешно и нелепо, но Машка пребывала в восторге. Тепло отнеслась к дочке Алисы и Кристина. Сестре явно было неловко за тот инцидент у меня дома. Будучи во взрослом возрасте, мы даже на повышенных тонах друг с другом не говорили, а тут почти поругались. Теперь Тина хотела меня задобрить и окружила заботы Алису с Марусей. Впрочем, это было и в ее характере. Сестра пошла в мать. Алис, дети так подружились? Восторженно сообщила моя сестра, когда все уже собрались по домам. Позволи мне взять Машеньку с нами в цирк, мм? Или она там совсем растеряется? Алиса явно удивилась, посмотрела на меня. Вообще, Кристина неплохо управляется с мелкими, заверил я. Вот только уместно ли для Машки? Ну, глаза-то у ребенка на месте, отмахнулась Тина. Ты думаешь, мои там сильно понимают? Сидят, открыв рот. «Ну что, девочка, у вас в четырёх стенах!» Мы с Алисой обменялись улыбками. «Вообще Маша не боится чужих!» Осторожно проговорила Алиса. «Мне приходилось оставлять её с соседями. Тем более мы свои!» Подвела и Токтина и сообщила. «Заеду во вторник к пяти. Ко сну вернём вашу принцессу. Если не раскапризничается, заедем все вместе поужинать в кафе, а вы отдохните!» Кристина усмехнулась, а я пристально посмотрел на Алису. Заманчивая перспектива остаться с ней наедине на целый вечер. Нужно разгрузить день на работе и пораньше улизнуть. По-моему, из трудоголика я превращаюсь в халявщика. В первый рабочий день Забарский умчался по делам в столицу. Что ж, разговор об Алисе нужно отложить. Я решил заняться планированием. Опыт научил. Именно хороший план и четкое распределение задач среди команды. Помогают сэкономить время, а оно было мне сейчас очень нужно. Также не мешает проверить промежуточные итоги по некоторым сделкам. По очереди я приглашал специалистов в свой кабинет. Правда, отдельное помещение для начальника юридической службы носило больше номинальный характер. Стены здесь хоть и были, но представляли собой плотное стекло с матовым напылением по центральной части. Мало что слышно, но видно практически все. А когда я поднимался на ноги, мог лицезреть зал моих подчиненных, с которым был смежен мой кабинет. Вот так и сейчас я отпустил миловидную блондинку Оксану, поднялся и... мой взгляд задержался на новеньком. Идуард Вальяжно откинулся на спинку офисного стула и уставился на экран смартфона. Я не требовал от сотрудников сидеть по стойке смирно, но мобильный на рабочем месте мы использовали исключительно по делу. Не думал, что так ухмылялся парень, глядя в деловую почту. Да и не было у него еще подшефных клиентов, которым было бы нужно ответить через интернет. Новый сотрудник сидел ко мне спиной, и во всей общем гуле мне не составило труда подойти к нему незаметно. Я наклонился и громыхнул над его головой. Вы уже справились со своими задачами, Идаут. Молодой человек вздрогнул, развернулся. Выражение его лица сначала было недовольным. Скорее всего, не видя, он подумал, что над ним подшучивают. Но, глядя мне в лицо, юрист становился все более растерянным. По шее его пошли красные пятна. «Я, эм, понимаете, бывшая супруга прислала мне видео моей дочки. Мы не живем вместе и так редко видимся. Не утерпел, чтобы не взглянуть. Всего две минуты. Я вернусь раньше с обеда. Простите». Говорил сотрудник ловко, но что-то подсказывало, не такой он белый и пушистый. Будьте добры, согласился я на его отработку и добавил: "Но впреть всех детей, котов, жон и любовниц, наблюдайте во вне рабочее время. Здесь и сейчас вы нужны делу. Все, иначе последует наказание, и самое доходчивое рублем. С первого дня на руководящем месте я был строгим боссом, все об этом знали. Лучше слить злодеям, чем разгребать последствия халтуры подчиненных. Практиковал штрафы, хоть и редко. В принципе, те, кто хотел ничего не делать, но много получать, у меня в отделе не задерживались. Тех же, кто отдавался полностью и разгребал тяжелые дела, я всегда рекомендовал к премии. Мотивация рублям тоже, знаете ли, самая достоверная. Понял, проблеел Эдуард и закинул аппарат оживляющих столов. «Так-то лучше». Посчитав разговор исчерпанным, я вернулся на свое рабочее место. Пока новенький не вызывает у меня положительных эмоций. Если так и дальше пойдет, я не постесняюсь доложить обо всем Забарскому. Я совсем не против, что его племянник порекомендовал знакомого, но делать поблажки из-за кумовства не стану. Тем более моя цель в этой компании – добросовестно работать, а не выслуживаться. В остальном день прошел достаточно гладко. Я, как и Эдик, раньше вернулся с обеда, чтобы максимально разгрузить конец дня. Быстро закончил текучку, поучаствовал в небольшом совещании и уже пришла пора возвращаться домой. Я созвонился с Алисой. Девушка сообщила, что моя сестра вот-вот заберет Марусю. Конечно, девочка могла раскапризничаться и наше уединение сорвалось бы. Но почему-то я был уверен, заяц не подведет. Отдохнет сам и позволит это сделать нам с ее матушкой. Уже в пути на одном из светофоров мой взгляд зацепил овятрина цветочного магазина. Я не обещал Алисе цветы из-за хулигана Володи, но в конце концов какая разница, сколько они простоят? Важен сам факт. Девушке явно не хватает ухаживаний обычного флирта. Я изучил женский пол и знаю. Каждый хочется почувствовать себя желанной. А моя девочка пока только мучается угрызениями совести. И я весь из себя благодетель. Я решил, наконец, побыть просто мужчиной. Зарулил в лавку и купил букетик мелких светлых роз. За едой заезжать не стал. По большому счету ужин нам не так важен. Уж лучше не терять драгоценные минуты. Правда, с порога меня уже встретили вкусные запахи. Ты меня балуешь, малышка, прошептал я, когда Алиса повисла у меня на шее в прихожей. Я немного выдохнула моя хозяйушка. Там рыба, там легкий ужин. Она посмотрела на меня пристальным взглядом, и в нем я увидел отражение своих собственных желаний. Наплевать на ужин, но она старалась. Корейся уже приезжала, уточнил я. Да, кивнула Алиса. Она поднялась с ребятами, и Маруся радостно унеслась с ними. Недавно твоя сестра звонила, они как раз подъезжали к Дому культуры, где проходят гастроли цирка. Маша ведет себя спокойно. Отлично. Проходи к столу. Алиса немного смутилась, приглашая меня на кухню в моем же доме. А я спохватился. Это тебе. Аромат цветов уже наполнил прихожую, а я все держал букет в руках. Я поймало взгляд Алисы, протянул цветы и замер в ожидании ее реакции. Внутри что-то дрогнуло. Я тысячи раз вручал букеты самых разных вариаций, но сейчас трепетно, словно первокурсник, ждал эмоций девушки от своего презента. Ведь это была не какая-то жизненно важная помощь, а простой знак внимания.